Поэтому он с увлечением слушал рассказ Анне о трудностях предстоящего похода. На Дунае, разумеется, нужен полководец крупного масштаба, именно Франтин, А никак не Фуск. Этот тупица и сорвиголова. Теперь дакийцы уже не варвары. Их царь Дюрпан – настоящий стратег. Тут он себя еще покажет. А все наши силы там, какие-то легиона. Их не хватит, чтобы удержать границу протяженностью почти в тысячу километров, а суровая зима в этом году еще затрудняет оборону, ибо она дает нападающему врагу возможность перебрасывать по льду Дуная все новое подкрепление. Кроме того, докейский царь Дюрпан – ловкий политик, нити его интриг протянулись по всему Востоку, он имеет все шансы добиться даже интервенции Парфян». При всех обстоятельствах надо быть готовым к тому, что отдельные восточные провинции, которые едва терпят господство Рима, зашевелятся, например, Сирия и особенно Иудея, так до конца и незамеренная. Едва Анни все это разъяснил, как равнодушие Дарион исчезла. Она давно ничего не слышала об Иосифе, человеке, который больше всех определил ее судьбу. Ведь восстание в Иудеи такое событие, которое заставит и его снова выйти на свет из безвестности. Вихрем проносились воспоминания о пережитом вместе с ним. Как он принял бичевание ради того, чтобы развестись со своей первой женой, этой нелепой еврейкой, и жениться на Дарион. Как они погрузились в свою любовь, утонули в ней там, в скромном домике, подаренном им титом как вспыхнула между ними вражда, как Дарион боролась с ним за своего сына, вот этого самого Павла, каким был Иосиф в пору его торжества, когда ему поставили бюст в храме мира, и Рим Ликуя приветствовал его. Все пережитое вместе с ее неистовой ненавистью и неистовой любовью стало неотъемлемой частью ее самой». Едва Ани заговорил об Иудее, перестал прикидываться равнодушным и Эфиней. Его крупный бледный лоб покраснел. «Будет великолепно, если в Иудее начнутся волнения, и ее, наконец, усмирят эту варварскую страну. Пусть суеверные евреи еще раз почувствуют, что такое римский кулак. Пусть прежде всего один почувствует этот Иосиф Флавий, его бывший господин». Финей презирает этого Иосифа Флавия. Он все в нем презирает. Его дурацкую борьбу за Павла, его великодушие и его смирение, его дешевые успехи, его убогий греческий язык, все, все. Как было бы чудесно, если бы этому Иосифу Флавию он мысленно называл его римским именем, еще разок показали, как ничтожно его иудея, дали бы почувствовать, каково быть рабом, Лихорадочные мысли Финея и Дарион были прерваны голосом Павла. Тогда кое для кого возникнут кое какие трудности. Простые слова, но голос, который их произнес, был настолько переполнен ненавистью и торжеством, что Дарион испугалась, и даже Анни Бас удивленно посмотрел на пасынка. Он тоже терпеть не мог Иосифа Флавия. Простодушному шумливому солдату этот еврей казался тихоней и пронерой. И если он, римский офицер, сражавшийся с евреями в открытом бою, принимался порой ругать Иосифа и смеяться над ним, ему это было дозволено. И даже Финею, вольно отпущеннику Иосифа. Но он не мог позволить этого двум другим, ни женщине, которая была когда-то женой этого еврея, ни его сыну, Анни восставал против этого не только из-за солдатской порядочности. Он догадывался, что слишком пылкая ненависть Дарион к Иосифу основана на сметенности ее чувств. Она, правда, не раз говорила о нем несправедливые, порой даже непристойные слова, но иногда ее глаза подозрительно затуманивались. Аню хотелось бы, чтобы его жена и пасынок внутренне совсем освободились от власти этого сомнительного человека, не испытывали бы к нему ни любви, ни ненависти. А Павел тем временем продолжал изливать свою ненависть. Если бы Иудея взбунтовалась, это было бы превосходно. Наконец-то ее смирили бы. А как было бы замечательно поехать туда, принять участие в карательной экспедиции под руководством Юлиана, столь опытного наставника». Какой это был бы удар для отца, для еврея,